Это был даже не трактир. Тут просто собирались люди, чтобы выпить и обсудить с другими людьми деловые вопросы, касающиеся, как правило, передачи чужой собственности из рук в руки. Но если честно, разве вся деловая деятельность не сводится к одному этому вопросу? Так вот, пятеро деловых людей сидели за одним столом, посредине которого стояла блюдце с горящей свечкой, Ещё на столе присутствовала откупоренная бутылка, которую на всякий случай поставили подальше от пламени. «Уже начало седьмого!» Сказал Верзила с множеством косичек на голове и бородой, в которой мог спрятаться целый козёл. Судя по запаху, именно так дело и обстояло. «Часы давным-давно пробили! Он не придёт! Сваливаем от Седова!» «Не дёргайся!» Наемные убийцы всегда опаздывают, это их стиль. Да психи они, все до одного. На ихнем языке это называется эксцентричностью. А какая разница в количестве денег? Оставшиеся трое деловых людей, до того хранившие молчание, многозначительно переглянулись. Э, как как? Ты не говорил, что он наемный убийца? Нахмурившись, подал голос Сетка. «Он ведь не говорил, что парень наемный убийца, верно, Банджо?» Раздался звук, похожий на раскаты далекого грома. Это Банджо Белолилий откашлялся. Ага! Раздался голос с далеких вершин. «Слыхом не слыхивали!» Все остальные выждали, пока стихнет рокот. Даже шепот банджа способен был порождать эхо. «Он!» – сказал Верзила и потыкал пальцем в стороны. Из данного жеста можно было сделать вывод, что человек, о котором шла речь, это корзинка с черствым хлебом, несколько складных табуреток, скатерть, посуда на столах, а также небольшая семья муравьев, выбравшаяся на пикник. «Полный псих! А еще у него смешной глаз!» «Самый обычный вставной из стекла!» – возразил предприниматель по кличке «Кошачий глаз», и сделал знак официанту, чтобы тот принёс четыре пива и стакан молока. Кроме того, он платит по десять тысяч долларов на рыло. Плевал я, какой у него глаз. «Я слышал, этот его глаз точь-в-точь точь как шар у гадалки, только маленький. Если приглядеться, там даже можно увидеть что-то. Это, по-твоему, нормально? А ещё говорят, он этим глазом «Как на тебя вылупится? – Продолжал первый предприниматель, более известный как Персик. Хотя почему его так назвали, никто не знал. Сноска. Сам вид Персика не располагал к вопросам. За исключением разве что «Папа, пожалуйста, если я отдам вам все деньги, может вы будете так любезны и не станете ломать мне вторую ногу?» Конец сноски. Кошачий глаз тяжело вздохнул. В господине Чай-Чае было нечто странное, тут не поспоришь. Впрочем, все наемные убийцы – странные люди. А господин Чай-Чай посулил хорошие деньги. Кстати, не он один пользовался услугами информаторов и взломщиков. Среди убийц считалось нечестным прибегать к помощи со стороны. Но кто нынче честен в наше-то время? Как правило, убийцы платили с задержкой и торговались из-за каждого гроша, как будто это они оказывали вам неоценимую услугу. Однако с чай-чаем таких проблем никогда не возникало. Правда, минут через пять общения с ним начинали слезиться глаза и появлялось непреодолимое желание выскоблить кожу как снаружи, так и изнутри. Но опять-таки, кто нынче идеален в наше-то время? Персик наклонился вперед. «А знаете что?» сказал он. «Думаю, он уже здесь, просто изменил внешность, замаскировался и сейчас смеется над нами. Ну, если это действительно так…» Персик угрожающе захрустел суставами пальцев. Последний из пятерки, а именно средний Дэйв Белолилий, украдкой оглядел темный залчик трактира. Одиноких посетителей тут хватало. Они, как правило, были облачены в чёрные плащи с глубокими капюшонами и сидели по углам. Очень недружелюбно сидели. «Дурак ты, Персик», — сказал кошачий глаз. «Сам дурак!» — огрызнулся Персик. «Эти убийцы так маскируются! Ого-го!» «А глаз ты как замаскируешь?» «Там, у камина, парень с повязкой на глазу!» — сообщил средний Дэйв, который не отличался многословностью, зато отличался наблюдательностью. Остальные разом повернулись к камину. «Во-во! Он выжидает, пока мы расслабимся, а потом как прыгнет», – упорствовал Персик. «Наемные убийцы убивают только за деньги», – возразил кошачий глаз, но уже с некоторым сомнением в голосе. Пятеро деловых людей таращились на подозрительного незнакомца в плаще. А тот пялился своим единственным глазом на них. Если бы у сидящих за столом спросили, чем именно они зарабатывают на жизнь, то ответ был бы примерно следующим. «Да так! Чем придется!» Или «Кручусь помаленьку!» Ну, а в случае с Банджо просто «ЧЕ?!» Согласно стандартам любого общества, эти люди были преступниками. Хотя, конечно, сами себя таковыми не считали. Более того, они были искренне уверены, что выражение «нечист на руку» относится к людям, которые никогда не моют руки. Обычно они занимались тем, что перемещали различные вещи. Иногда эти вещи находились, скажем, по другую сторону стальной двери или в чужом доме, а иногда вещами оказывались люди, слишком незначительные, чтобы вовлекать в дело гильдию наемных убийц но тем не менее оказавшиеся в неподходящее время в неподходящем месте. Как правило, этих самых людей перемещали в более подходящее место, например, на дно морское. Сноска. Кстати, сетка получил свое прозвище именно за личный вклад в усовершенствование так называемого цементно-башмачного метода утилизации. Явным недостатком данного метода являлось то, что отдельные части клиента имели тенденцию рано или поздно всплывать на поверхность, что зачастую вызывало недовольство среди мирного населения. Решением проблемы стала самая обычная проволочная сетка, которая вместе с тем не мешала крабам и рыбешкам исполнять свою, не менее важную часть по утилизации отходов. Конец носки. Никто из пятерки ни в одну из официальных гильдий Анкморпорка не входил. Но недостатка в клиентах они не испытывали. Причем эти самые клиенты зачастую как раз являлись членами вышеупомянутых гильдий. Одним словом, работы хватало. Всегда находилось нечто, нуждающееся в перемещении из пункта А в пункт Б или, допустим, на самое дно пункта В. «Ну сейчас я его приголублю!» – прорычал Персик. Рядом с их столиком возник официант, доставивший заказ. Банжо вдруг откашлялся. Это было явным признаком появления в его голове очередной мысли. «Я вот никак не пойму!» – пророкотал он. «Неужели?» – осведомился средний Дэйв. «Сноска!» Нижний, преступный мир Анкморпорка, настолько разросся, что верхний – Законопослушный мир теперь больше походил на курицу, забравшуюся на страусиное яйцо и пытающуюся его высиживать. В преступном мире уже имелись Большой Дэйв, Жирный Дэйв, Чокнутый Дэйв, Малыш Дэйви и Долговязый Дэй. Проблема с именами была налицо. Конец сноски. «Не! Слышьте! А правда!» «Откуда вы в этой дыре вдруг взялись официанты?» «Добрый вечер!» – поздоровался Чай-Чай, опуская поднос на стол. Все молча уставились на него. Он одарил предпринимателей дружелюбной улыбкой. Вскинув огромную ручищу, персик гулко хлопнул по столу ладонью. «Ах ты мелкий!» Люди, занятые в подобном роде деятельности, очень быстро развивают в себе способность предвидеть ближайшее будущее. Средний Дэйв и Кошачий Глаз, сидевшие рядом с Персиком, стремительно отодвинулись от своего коллеги. «Привет!» – вдруг выкрикнул Чай-Чай. Одновременно с этим что-то мелькнуло в воздухе и в столе между большим и указательным пальцем Персика завибрировал кинжал. Персик с ужасом посмотрел на клинок. «Меня зовут Чай-Чай», – представился Чай-Чай. «А тебя как?» э – -э, неуверенно ответил Персик, все еще глядя на вибрирующий кинжал. «Интересное имя», – сказал Чай-Чай. «И почему же тебя зовут Персиком, а? Персик!» Средний Дэйв закашлялся. Персик поднял взгляд на лицо Чай-Чая. Стеклянный глаз был похож на тускло-светящийся серый шарик. А другой, здоровый – На крошечную точку молочно-белом море персик встречался с интеллектом только в тех случаях когда необходимо было избить или ограбить обладающих им людей однако инстинкт самосохранения словно приклеил его к стулу потому что я никогда не бреюсь выдавил он при виде бритв персик начинает нервничать услужливо пояснил кошачий глаз «У тебя много друзей, персик?» – спросил Чай-Чай. «Ну, есть парочка!» Резким движением, от которого вздрогнули все, сидевшие за столом, Чай-Чай крутнулся на месте, схватил стул, придвинул его к столу и сел. Трое из предпринимателей, схватившиеся было за кинжалы, осторожно разжали пальцы. «А вот у меня друзей нет!» Мягко, как будто извиняясь, произнес он. «Наверное...» Не умею их заводить. С другой стороны, врагов у меня тоже нет. Ни одного. И это здорово, правда?